Кроме полицейских, Кот приходилось беседовать с огромным количеством врачей. Курс лечения включал не только исцеление полученных ею порезов, ушибов и укусов. Несколько раз Кот обсуждала свои впечатления и переживания с психоаналитиками и психиатрами. Самым настойчивым из них был доктор Кевин Ловглан, полный Но подвижный, как мальчишка, несмотря на свои 50 с хвостиком лет, человечек, заливавшийся приятным, мелодичным смехом и постоянно теребивший мочку правого уха, от чего она постоянно была багрово-красной. Мне не нужно никакое лечение, заявил ему кот. Жизнь вот лучшее лекарство. Он не понял её. И кот захотелось рассказать ему об отношениях в взаимной зависимости, которые сложились у неё с матерью, хотя в последние 10 лет, с тех пор, как она стала жить самостоятельно, эти отношения прервались. Врач хотел облегчить ей страдания и помочь примириться с горем и болью потери, но кот возразил. Я не хочу учиться справляться с болью, доктор. Я хочу чувствовать её. Не ощущать, а чувствовать. Когда он завёл речь о посттравматическом стрессовом синдроме, Кот заговорила о надежде. Когда он толковал о самореализации, Кот говорила об ответственности. Когда он Ведь действовал о способах повысить самооценку, кот говорила о вере и доверии. Так что в конце концов врач пришел к выводу, что бессилен помочь человеку, который говорит на совершенно ином языке, нежели он сам. Врачи и сиделки боялись, что кот не сможет уснуть. Но она засыпала быстро и спала крепко. Они были уверены, что её будут тревожить кошмары, но кот снился только соборный сад, где она всегда была в безопасности среди друзей. 11 апреля, то есть ровно через 12 дней после поступления в больницу, её выписали. И когда кот вышла из ворот, её уже поджидало больше сотни газетных, радио и телерепортёров, включая представителей нечистоплотных бульварных изданий и крошечных частных студий, которые посылали ей через Федерал-Экспресс разнообразные контракты. И сулили огромные гонорары за эксклюзивное право рассказать читателям её историю. Кот пробиралась сквозь толпу, не отвечая на вопросы, что сыпались на неё со всех сторон. Ну и стараясь быть вежливой, когда она наконец достигла ожидающего её такси, один из репортёров вткнул ей в лицо микрофон и задал очередной бессмысленный вопрос. Мисс Шеперд Каково это чувствовать себя прославленной героиней? Кота остановилась и, повернувшись в его сторону, сказала: "Я не героиня. Как и все вы, я просто живу и не перестаю удивляться, от чего жизнь такая жестокая штука. Мне остаётся только надеяться, что я больше никогда никому не сделаю больно". Услышав эти слова, репортеры, что были ближе к ней, замолчали, но задние продолжали выкрикивать что-то бессвязное. Кот села в такси и укатила. Имущество семейства Дилейн, пристрастившегося к кредитам визы и мастер-карт, было заложено, перезаложено, когда Крейбинс Твехс, Разом избавил их от всех долговых обязательств, поэтому Арель не досталось в наследство даже клочка земли. Её бабка и дед по отцовской линии были ещё живы, но очень слабы здоровьем и тоже не обладали сколько-нибудь значительными финансовыми возможностями. Но даже если бы у Арель Сыскались хоть какие-то обеспеченные родственники, способные взять на себя бремя содержания и лечения 16-летней девушки с такими сложными, единственными в своем роде проблемами, то и они вряд ли справились бы с подобной головоломной задачей. Поэтому Ариэль прозвали лицом, находящимся под опекой суда. е отправили в психиатрическую больницу штата Калифорния никто из родственников не возражал всё лето и половину осени кот еженедельно ездила из Сан-Франциско в Сакраменто чтобы навестить девушку в лечебнице и параллельно бомбардировала суд заявлениями с просьбой признать её единственным законным опекуном Ариэль Бэйш Делей действуя при этом настойчиво и упорно кое-кто говорил упрямо движение к намеченной цели сквозь бюрократические дебри законодательных установлений и социальных программ отнимало уйму времени, но кот лучше всех понимала, что в противном случае Арель может на всю жизнь остаться пленницей казённого уюта так называемых лечебных учреждений. И хотя кот по-прежнему не видела ничего героического в том, что она совершила, окружающие были с ней не совсем согласны. Искреннее восхищение, с которым отнеслись к ней люди, которых принято называть влиятельными, и оказалось тем самым заветным ключиком к вратам бюрократической твердыни, который позволил код в конце концов добиться официального признания её опекунства над несовершеннолетней девушкой. И вот однажды январским утром Через 10 месяцев после того, как Кота освободила пленницу из подвальной тюрьмы, неусыпно охраняемой бдительными куклами, она выехала из Сокрамента вместе с Риэлль. Они ехали в Сан-Франциско, домой. Как так и не получила степень мастера психологии, которой была так близка. Она продолжала учёбу в Калифорнийском университете, но сменила специальность и теперь занималась литературой. Ей всегда нравилось читать книги, и хотя она не считала, что обладает писательским талантом, хоть нравилось мечтать о тех временах, когда она станет редактором или чем чёрт не шутит, издателем и будет работать с настоящими писателями. Как ни странно, но ей казалось, что в литературе правды гораздо больше, чем в чистой науке. Иногда код задумывалась и о преподавательской карьере, но даже если бы ей пришлось провести остаток жизни, обслуживая столики в ресторане, в этом тоже не было ничего страшного, поскольку она делала это хорошо и никакой труд не считала зазорным. На следующее лето, когда Кот работала в основном вечернюю смену, они с Реейль часто проводили утро на пляже. А Реель нравилось смотреть на залив сквозь тёмные очки, а иногда Кот даже удавалось уговорить её встать у самой линии прибоя, чтобы набегающие волны разбивались о её лодыжки. Однажды июньским жарким утром Они также сидели на пляже, и Куд, сама не понимая, зачем она это делает, написала пальцем на песке слово покой. Несколько секунд она смотрела на него и вдруг сказала: "Орель, смотри, это слово можно составить из букв моего имени". 1 июля они опять были на пляже. Арель любовалась на отражающееся в воде солнце, а Кот пыталась читать газету, но каждая статья расстраивала её всё сильнее. Войны, насилие, ограбления, коррупция, ненависть и жестокость проступали в каждой строчке. Даже когда она взялась за обзор текущего кинорепертуара, то и в нём ей бросились в глаза ядовитые укусы, которые критика адрессовала продюсеру и сценаристу, ставя под сомнение их право на творчество. А ведущий редактор женской колонки предприняла свирепую атаку на известного навелиста и тоже не жалела яда. Никакой критики в статье не было и в помине. Это была одна лишь злоба высшей пробы. Так что газете была прямая дорога в мусорный бак, где она и очутилась. Хуже того, все эти проявления ненависти и непрямые нападки представлялись кот с симптомами страшной болезни, всеобщего стремления убивать, которое успело отравить души людей. Символические убийства на страницах газет отличались от настоящих лишь по степени общественной опасности, отнюдь не по сути. Злоба и ненависть в сердцах нападавших и в том и в другом случаях вспыхивали с одинаковой силой. Никаких объяснений или оправданий человеческому злу не существовало. Были только жалкие попытки свалить все на объективные причины. Также в начале июля кот выделила среди отдыхающих мужчину лет 30-ти. который часто приходил на пляж со своим восьмилетним сыном и работал на портативном компьютере, устроившись в тени большого полосатого зонтика. В конце концов они разговорились. Мужчину звали Нет Барнс, а его сына Джемми. Нет оказался вдовцом. И что было особенно интересно писателям, а опубликовавшим несколько новелл, пользовавшихся умеренным успехом. Джемми был очарован Ариэль и часто приносил ей подарки: букетик ярких полевых цветов, вырванную из журнала картинку с забавной собачкой или любопытную морскую раковину.